Эпилог. Ник, что случилось? Ты видел, который час? Даже не открывая глаз, тихим сонным голосом пробурчал Ред, переводя звук в наушник, чтобы не разбудить сладко спящую Селену. Ну, растерялся брат. У вас и правда четыре утра, и мы заснули всего пару часов назад. Назидательно перебил рэд «У вас какой-то бесконечный медовый месяц», – съязвил Ник. «Завидуй молча». «Тут, короче, такое дело. Даже не знаю, с чего начать», – продолжил уже серьезно парень. Рев сейчас позвонили из нотариальной конторы Кодрингер и Адамс. Три дня назад от сердечного приступа на Интегри скончался Грег Ходжес». «Послезавтра в 14.00 здесь, на Сохо, будет оглашено его завещание. Просили оповестить и тебя. Сказали, что это была личная просьба канцлера. Меня?» – озадаченно переспросил Ред. «Тебя? И Рейван И еще кто-то будет представлять Интегру, так как родственников у него не осталось. Если вы вылетите прямо сейчас, то должны успеть». Ой, что подъем! Зевнула Селена и еще удобнее устроилась у Реда на плече. Да, родная, хочешь подождать меня дома? Но девушка уже чмокнула Реда в нос и, потянувшись, встала. После того, что им пришлось пережить, она ценила каждую минуту вместе. Как ты думаешь, что он тебе решил оставить? Хоть же, же знал что в деньгах ты совершенно не нуждаешься. И почему? Ну, несмотря ни на что, мы с ним неплохо понимали друг друга. И что-то мне подсказывает, что от его наследства будут проблемы. Кайракару Ред с Селеной вышли налегке. Когда живешь на два дома, в этом есть свои удобства. Все, что могло пригодиться в ближайшее время, было и на Виктории. В небольшом зале нотариальной конторы было несколько рядов стульев. Однако, помимо братьев Леграс, Рейва и Селены, в помещении был только Филипп Монди, один из членов правительства Интегры с телохранителями. Он сознательно сел как можно дальше от компании, но не мог сдержаться, и то и дело бросал их в сторону гневные взгляды. Видимо, тот факт, что нанятые взломщики подделали именно его транспорт, не давал Филиппу покоя. Наконец наступила тишина, и конверт аккуратно вскрыли. «Я, Грег Фердинанд Ходжес». Слезы непроизвольно потекли по лицу Рейван. Она никогда не забудет ни их совместные прогулки на лошадях, Неполные заботы и искреннего интереса ужины, не его добрые, полные гордости и грусти глаза при их последней встрече. Ник встревоженно глянул на девушку и, положив свою руку на ее, легонько сжал в знак поддержки. В этот момент распахнулась дверь и вошел мистер Манслоу. Он сел в заднем ряду и перекинулся многозначительным взглядом с Монди. Сразу стало ясно, откуда утекла информация. Нотариус сделал небольшую паузу, недобро взглянув на незваного и запоздавшего Ивара, и продолжил. «Все принадлежащие мне денежные средства в полной сумме, с причитающимися процентами, завещаю моей приемной дочери Рейван Манслоу. «А, -а, «А это вообще законно?» — донесся с заднего ряда недовольный голос Ивара. Он уже второй раз беспардонно прервал оглашение завещания и ничуть этим не смущался. «Удочерить кого-либо при живых-то родителях!» Юрист перевел вопросительный взгляд на представителя Интегры. Филипп поморщился, но ответил. «Да, канцлер Дея Юри. — Является отцом нации и может назвать своим приемным ребенком любого. — Позвольте, но Рейван — гражданка земли! Законы интегры на нее не распространяются! — продолжил возмущаться Манслоу. — Тут вы заблуждаетесь! — вставил нотариус, доставая еще один лист из конверта. — Вот документ, подтверждающий ее статус на интегре с правом совмещения с гражданством других планет и проживания на любой из них по ее усмотрению. И давайте уже продолжим. Моему приемному сыну Джареду Джону Леграсу я завещаю свое место в правительстве Интегры, символом которого является этот камень. Представитель Кодрингер и Адамс, Достал из лежащего на столе бархатного мешочка бриллиант размером с перепелиное яйцо. Но куда удивительнее, была не его величина. В центре камня находилась золотая звездочка. Ни одна известная технология не могла совершить это чудо. Но Джаред сразу понял, как добились такого эффекта. Нотариус, держа камень между большим и указательным пальцем, показал его всему залу. Мистер Монди, вы, как член правительства, должны подойти и завизировать вот здесь, подтверждая, что знаете, в чьи руки перешел камень и кто теперь десятый член совета? Лицо Филиппа исказило грима со злости. Я не буду подписывать эту бумагу. Что ж, Мистер Ходжес нас проинформировал о таком варианте событий и попросил напомнить. В кодексе Интегры прописано, что страной управляет совет из десяти человек. Канцлер выбирается из них же. После смены канцлера на посту он имеет пожизненное право на место в совете, которое потом переходит его наследнику. Все формальности сейчас были соблюдены. Запись оглашения завещания ведется. «Мистер Джарет Леграсс, подойдите, пожалуйста». Ред вышел к нотариусу. Тот положил бриллиант в мешочек и передал парню. Право перешло при свидетелях. «Позвольте!» – выкрикнул Монди. «А что полагается Интегре? Зачем нас приглашали?» А Интегра уже получила нового члена правительства. «Для легитимности этой процедуры вы и были нужны», – невинным голосом пояснил юрист. Выражение лица Филиппа от этой новости было невозможно описать словами. Ред незаметно усмехнулся. «Вот же Ходжес, так плюнуть бывшим соратникам в душу – это надо уметь!» «Мисс Манслоу, подпишите документы и вы!» «На этом все». Рейван уже встала и направилась к столу, как Ивар выкрикнул. «А она отказывается! Подготовьте документы!» Ник резко встал и развернулся. «По какому праву вы диктуете, что делать моей жене?» Особенно четко выделяя два последних слова, перебил он тесте. Рейван растерянно остановилась посреди прохода, и ее глаза заметались между отцом и Ником. Потом она заметила, как Селена подает ей знаки, мол, «Иди, иди!» «Займись делом, пока они тут выясняют!» Рейван снова развернулась к столу. Это не укрылось от Манслоу. Он прервал игру в гляделке и крикнул дочери, брызжа слюной. «Подписывай! Может, кто-то еще не знает!» «Подстилка!» Телохранители по правилам нотариальной конторы ожидают в коридоре. От разбитой физиономии Ива спасло только то, что Джаред предвидел что-то подобное и, действуя на опережение, успел крепко схватить ринувшегося брата. «Он специально тебя провоцирует. Возьми себя в руки!» – шептал он Нику на ухо, пока тот не перестал вырываться. «Сейчас же извинись перед Рейвен! прорычал Николас. «Не то что!» с усмешкой уточнил Манслоу. «Не то будете видеть дочи потенциальных внуков только в суде и на фотографиях», быстро ответила Селена, пока Ник по молодости лет под запись на камеры не сказал что-то лишнее. В этот момент раздался громкий стук ручки. Все повернулись к столу, и увидели, как Рейван, взяв у нотариуса какой-то конверт, гордо идет по проходу. Она взяла Ника под руку и, смерив отца поистине королевским взглядом, пошла с мужем к выходу. Манслоу, как громом пораженный от такой перемены, так и остался стоять, пока все не покинули зал. — Мне не нужны его извинения, — тихо сказала она Нику уже в коридоре. «Просто надеюсь видеться с ним как можно реже. Теперь нам надо в банк. А где джарат «Вас проводить или вызвать вторую машину охраны?» Спросил как раз подошедший Ред. «Нотариус передал устную просьбу Ходжеса, чтобы я поехала в банк с тобой и без отца. Это было обязательным условием при выдаче мне документов». «Ну, я могу подождать в Аэрокаре, раз так надо», — как-то невесело проговорил Ник. «Зачем? Условие было с Джародом и без отца. Про вас с Селеной ни слова. Так что, считаю, полетели все вместе». Для чего непременно надо ехать в банк, Рейвон не представляла. Давным-давно практически все транзакции можно было проводить электронно. Исключения составляли разве что операции с ячейками. Все-таки хранить драгоценности, антикварные вещи, ценные бумаги было по-прежнему безопаснее всего в банковских сейфах. Значит ли это, что Ходжа составил ей что-то физически осязаемое, помимо денег? На документах было указано, что Рэйван является ВИП-клиентом, поэтому всю компанию без долгих предисловий проводили в кабинет управляющего. Тот внимательно просмотрел бумаги, покивал и обратился к девушке. «Мисс Манслоу, на номер вашего официального кома в течение часа будут отправлены все данные о передаваемых вам счетах а также инструкции, как вы можете воспользоваться или распорядиться лежащими на них средствами. Если будут вопросы, можете писать лично мне. Номер своего кома для связи я вам тоже отправил. Теперь относительно второй части наследства. И управляющий достал из ящика стола еще один конверт. На нем явственно была видна печать интегры. Управляющий продемонстрировал конверт со всех сторон. Его целостность сомнений не вызывала, как и то, что он адресован не им, а непосредственно управляющему, и предписание распечатать, когда Рейван Манслоу придет оформлять наследство. Управляющий вскрыл упаковку и помимо письма достал маленький конвертик и крошечный пластиковый тюбик с какой-то жидкостью. Он глянул на посетителей, Но, видимо, имея немалый опыт в вопросах секретности, читать вслух не стал. «С вами должен был прийти Джаред Джон Леграсс», и он вопросительно посмотрел на парней по очереди. Ред слегка приподнял руку, подтверждая, что это он. «Могу я взглянуть на документы?» В следующую секунду паспорт был уже отсканирован и признан подлинным. Управляющий удовлетворенно кивнул. «Итак...» «Согласно инструкции, дальнейший разговор мы продолжим сразу после того, как вы, сэр...» И он снова обратился к Реду, протянув ему тюбик. «Закапаете вот эти глазные капли!» Ник потер ладони. «А обожаю шпионские квесты! Он потом сможет различать невидимые чернила, порталы в параллельный мир!» Не оценив юмора, управляющий взглянул на парня. «У меня в руках последняя воля усопшего!» «Вам кажется, что он был такой большой шутник?» Затем перевел глаза на Реда. «Итак, вы капаете или наш разговор окончен?» Ред, естественно, закапал. Пару секунд ничего не происходило. Потом капитан резко схватился за глаза руками. «Черт! Жжет-то как!» «Вода! Где у вас здесь раковина?» Засуетилась Селена. По лицу Реда градом лились слезы. Управляющий, сам опешивший от ситуации, схватил парня под руку и потащил по коридору. Но прежде чем слезопад остановился, несмотря на все промывания, прошло несколько минут. — Простите, я понятия не имел, что так будет, — оправдывался управляющий, протягивая Реду полотенце. — Ничего, уже прошло. И на зрение не отразилось. Бывало и хуже. Успокаивающе произнес Ред. Он-то как раз отлично знал, что Ходжес ничего не стал бы делать просто так. В письме указан перечень лиц, которые имеют право присутствовать при дальнейшем разговоре. Так что попрошу и ваши документы, молодые люди. Ничего не понимающие Ник и Селена переглянулись но паспорта протянули. «Все отлично. Давайте пройдем к ячейкам. Вот в этом конвертике ваш код». Вся компания спустилась на лифте в подземный этаж. Меры безопасности здесь, конечно, незаурядные. Но и на Интегре были не хуже. А прототип таки увели. Почему-то подумал рэд В том случае, правда, сработал человеческий фактор. Но кто поручится, что здесь его нет? Банкир вынес индивидуальный сейф в специальную комнату и закрыл за собой дверь. Ребята остались в помещении вчетвером, стоя вокруг металлического стола с расположенной на нем ячейкой. Ред не был специалистом в этих вопросах, но ему она показалась нестандартной, кубической формы сантиметров 20 на 20. Он уже было протянул руку, чтобы вбить кот. «Погоди!» – остановил его Ник и, достав из кармана какой-то прибор, пошел с ним по комнате. «Ты серьезно носишь с собой детектор?» – изумилась Рейвен. «Как видишь», – усмехнулся Ник, последнее время часто убеждаюсь, какая необходимая в хозяйстве вещь!» Комната была чиста. Ред, наконец, вбил цифры и открыл ящик. Внутри на специальной подставке стоял непонятного назначения металлический предмет, больше всего напоминающий маленькую наковальню. Это то, что я думаю, озвучил общий мыслиник. Рэд протянул руку и достал лежащий сбоку от предмета лист. Здравствуй, Джарат почему то я уверен что письмо откроешь именно ты хотя селена рейван и ник тоже наверняка рядом извини за капли но другого способа кроме как вызвать массированный отток слез для того чтобы удалить глазные нанокамеры я не знаю это наша секретная разработка и она не определяется современными сканерами представляю сейчас твое возмущение Но даю честное слово, что Пьемонт установил их, пока ты спал, без моего ведома. К сожалению, он твердо уверен, что ты выведешь нас к прототипу. У нанокамер есть минус. Они не передают звук. Но узнав о самоуправстве Пьемонта, я этому был только рад. Так что не волнуйся». «Операторы имели возможность смотреть твоими глазами, но кино было немым. Ты уже получил в наследство место в совете, но я хочу, чтобы ты знал. Руководить интегрой – твое право, но не обязанность. Я считаю, что каждый должен заниматься тем, что ему по душе. Теперь к делу. Я далеко не молод, но, надеюсь, еще не растерял хватку». Последние месяцы я начал чувствовать, на Интегре что-то происходит, сгущаются тучи. Собственно, даже удивлен, зная человеческую натуру, что за 33 года не произошло ни одной попытки государственного переворота. Будучи хранителем тайны, в которую ты теперь можешь посвятить и всех присутствующих, я решил действовать. Доверять нельзя было никому. Так мне сделали на заказ на другой планете точный внешний аналог прототипа. Незадолго до наших переговоров артефакт в последний раз подняли из шурфов в хранилище. Как ты уже знаешь, прототип активен только под воздействием радиации. Преданный мне человек, проводя дезактивацию в шахте, его подменил. Копия была полностью выполнена из метеоритного железа, поэтому подлога не заподозрил бы даже ковалик. Я понимал всю ценность артефакта и не мог им рисковать. Поэтому оригинал был отправлен на Сохо, а копия заняла его место в хранилище. Я чувствовал, что рано или поздно за ним придут, и мне надо было знать, кто... «Джаред, мне глубоко жаль, что ты серьезно пострадал во всей этой истории. Но сейчас я даже думаю, что колесо судьбы не зря повернулось именно так. Мне точно нужно было знать, что я оставляю прототип в надежных руках. Я помню твои слова, Джарод, и полный презрения взгляд. Теперь в твоей власти принять более мудрое решение, чем это сделал я». «Надеюсь, так оно и будет. Раз вы читаете это письмо, значит, я, по всей видимости, уже скончался от инфаркта или трагически разбился на аэрокаре. Не знаю точно, как интерпретируют мою смерть враги. Берегите ту дружбу и доверие, которое есть между вами. Поверьте старику» они они это железка главная ценность во вселенной искренне ваш грег Ходжес. вот это поподос протянул ник разрушая тишину может сразу уничтожим ред задумчиво покачал головой мы не можем знать какие потрясения ждут вселенную в будущем и какие силы могут понадобиться, чтобы ее спасти. Предлагаю надежно спрятать на планете, которую нельзя связать ни с одним из нас, в идеале безлюдной и труднодоступной. И если повезет, он останется там на века. Ага, а лет через пятьдесят мы найдем новую компанию лохов и передоверим им эту сомнительную привилегию, хохотнул Ник. Короче, я за. И я. «И я...» «Значит, единогласно», — подытожил Ред. Он обвел друзей взглядом и рассмеялся. «Пойдемте-ка обедать, хранители тайны. У меня от сегодняшних новостей резко разыгрался аппетит».